Глава 8. Гости разъехались после ланча. Миссис Вандерлин и миссис Маккатта ехали поездом, Карингтоны на собственной машине. Пуаро стоял в холле, когда миссис Вандерлин очаровательнейше прощалась. Так ужасно оставлять вас в такой заботе и тревоге. Я надеюсь, что для вас всё кончится хорошо. Я никому ни словечка ни о чём не скажу. Она пожала ему руку и направилась к Ролс-Ройсу, который ждал её, чтобы отвезти на станцию. Миссис Маккатта уже сидела в машине, её прощание было кратким и неласковым. Внезапно ли они, который сидел впереди вместе с шофёром, бегом вернулась в холл. "Дорожный НССР, мадам его нет в машине", воскликнула она. Все торопливо занялись поисками. Наконец лорд Мейфельд нашёл его, тот спрятался в тени возле большого дубового сундука. Леонис с радостным криком схватил элегантный нассер из зелёного сафьяна и поспешил с ним к машине. Миссис Вандерлин высунулась из машины. "Лорд Мейфельд, лорд Мейфельд", она протянула ему письмо. Вы не будете так любезно пустить его в почтовый ящик. Если я оставлю его до города, то непременно забуду отослать. Письма валяются у меня в сумочке по много дней. Сэр Джордж Керрингтон то открывал, то закрывал часы. Он был пунктуален до сумасшествия. В притык, пробормотал он, совсем впритык, если не поспешать, то опоздают на поезд. Да не суетись, Джордж. Раздражённо сказала его жена: "В конце концов, это их поезд, а не наш". Он укоризненно посмотрел на неё. Rolls-Royce тронулся в путь. Ретт же подъехал и остановился у парадной двери в поместье Керрингтонов. "Всё готово, папа", сказал он. Слуги начали грузить багаж Керрингтонов. Ретт же наблюдал за погрузкой, сидя на откидном заднем сиденье. Пуаро вышел из парадной двери, смотря на происходящее. Внезапно он ощутил руку у себя на локте. Это была леди Джулия. «Мсье Пуаро», — возбужденно зашептала она, — «я должна немедленно поговорить с вами». Он позволил ей увести себя. Женщина привела его в маленькую столовую, закрыла дверь и подошла поближе к нему. «Это правда то, что вы сказали, что для лорда Мэйфилда чрезвычайно важно найти эти бумаги?» Пуаро с любопытством посмотрел на нее. Это так, мадам. Если, если бы эти бумаги попали к вам, вы взяли бы на себя труд вернуть их лорду Мейфелду, только чтобы без вопросов. Не уверена, что понимаю вас правильно. Вы должны, я уверена, что вы это сделаете. Я предлагаю, чтобы имя вора осталось неизвестным, если бумаги будут возвращены. И как скоро они будут возвращены, мадам? спросил он. В течение 12 часов вы можете это обещать? Могу. Поскольку сыщик не отвечал, леди Джулия настойчиво повторила: "Вы гарантируете, что всё это не выйдет на свет?" Тогда он ответил очень серьёзно: "Да, мадам, я гарантирую". В таком случае всё можно устроить. Леди Джулия резко вышла из комнаты. Через мгновение Пуаро услышал, как отъезжает машина. Он пересёк холл и вышел в коридор, ведущий к кабинету. Лорд Мейфельд ждал там. Он поднял взгляд на вошедшего Пуаро и спросил: "Итак?" Пуаро развёл руками. "Дело закончено, лорд Мейфельд." "Что?" Бельгийец слово в слово повторил свой разговор с леди Джулией. Лорд Мейфельд воззрился на него в тупом изумлении. "Что это значит? Я не понимаю." Но ведь всё понятно, не так ли? Леди Джулия знает, кто украл чертежи. Вы ведь не хотите сказать, что это сделала она? Конечно, нет. Леди Джулия игрок, но не воровка. Однако, если она предлагает вернуть чертежи, это означает, что взял их либо её муж, либо её сын. Сэр Джордж Кэрингтон был вместе с вами на террасе. Значит, остаётся сын. Я думаю, что восстановил события прошлого вечера весьма точно. Леди Джулия прошлым вечером зашла в комнату сына и увидела, что та пуста. Она спустилась с лестницы в его поисках, но не нашла. Утром, она узнаёт о краже, и к тому же слышит, как её сын заявляет, что сразу пошёл к себе и не покидал комнаты. Она знает, что это неправда. К тому же, леди Джулия ещё кое-что знает о своём сыне. Она знает, что он слабохарактерный юноша и отчаянно нуждается в деньгах. Она заметила его страсть к миссис Вандерлин. Ей всё становится ясно. Миссис Вандерлин убедила Реджи украсть чертежи, но леди Джулия намеренно сыграть свою роль в этом деле. Она прижмёт Реджи, завладеет чертежами и вернёт их Но всё это просто невозможно, восклицал лорд Мейфельд. Да, это невозможно. Но леди Джули этого не знает. Она не знает того, что знаю я, Эрклюа Пуаро. Юный реджи Карингтон не брал чертежей, вместо этого он флиртовал с французской горничной Мессис Вандерлин. Да всё это бред сивой кобылы. Точно. И дело вовсе не раскрыто. Раскрыто? Я, Эркул Пуаро, знаю правду. Вы мне не верите. Вы не поверили мне вчера, когда я сказал, что знаю, где чертежи, но я знал. Они были прямо под рукой. Где? В вашем кармане, милорд. Воцарилась тишина. Затем лорд Мейфельд сказал: "Вы понимаете, что говорите, мисье Пуаро?" "Понимаю". Я знаю, что разговариваю с очень умным человеком. Сначала меня обеспокоило то, что вы близко руки человек, так категорически утверждаете, что видели, как кто-то выходит из французского окна. Вы хотели, чтобы этот очень удобный вывод был принят всеми. Почему я исключил всех одного за другим? Месье Вандерлин была на верху «Сэр Джордж с вами на террасе». Реджик Каррингтон флиртовал на лестнице с горничной. Миссис Маккатта однозначно была у себя в комнате. Та расположена рядом с комнатой экономки, а миссис Маккатта храпит. Леди Джулия явно считала, что виновен ее сын. Значит, остается только два варианта. Либо Карлайл не выложил чертежи на стол, а сунул к себе в карман – а это не имело смысла, поскольку, как вы сами указали, он мог снять с них копии. Либо либо чертежи лежали на месте, когда вы подошли к столу, и исчезнуть они могли только у вас в кармане. В этом случае всё становится ясным, и ваша убеждённость в том, что вы кого-то видели, и ваша убеждённость в невиновности Карла Лайла, и ваше нежелание вызывать меня Но Минья задачивала одна вещь: мотив. Я был убеждён, что вы человек честный, цельный. Это показывала и ваша тревога по поводу того, чтобы не обдвинили невинного человека. Также было понятно, что похищение чертежей плохо повлияет на вашу карьеру. Тогда зачем нужна эта совершенно необоснованная кража? В конце концов я нашёл ответ. нашёл его в том самом кризисе в вашей карьере несколько лет назад, когда премьер-министр лично заверил, что вы не вели переговоров с тем самым конкретным политиком. Предположим, что это было не совсем так, что остались какие-то документальные свидетельства, положим письмо, свидетельствующее в пользу того факта, который вы публично отрицали. Такое провержение было необходимо сделать ради блага национальных интересов, но сомнительно, чтобы простой народ мог посмотреть на это дело под таким углом. Это означало, что как только верховная власть попала бы в ваши руки, некое нелепое эхо прошлого могло бы всё разрушить. Я подозреваю, что это письмо оставалось в распоряжении некоего правительства, Это самое правительство вступило с вами в торговлю письмом в обмен на чертежи нового бомбардировщика. Кто-то может и отказался бы. Вы? Нет, вы согласились. Агентом в этом деле была миссис Вандерлин. Она приехала сюда по договорённости, чтобы совершить обмен. Вы выдали себя, когда признались, что у вас нет определённого плана, чтобы её поймать. Это предположение сделало причину её приглашения сюда невероятно шаткой. Это вы устроили кражу. Вы сделали вид, что видели вора на террасе, таким образом выведя Карлайла из-под подозрения. Даже если бы он не покинул кабинет, стол стоял так близко к окну, что вор мог схватить чертежи, пока Карлайл возился возле сейфа. Повернувшись к столу спиной, вы подошли к столу и спрятали чертежи у себя в кармане до того момента, когда Перегров план подсунули их в НСССР миссис Вандерлин. Взамен она отдала вам то самое роковое письмо под видом собственного, которое она якобы не успела отправить. Поро замолчал. Лорд Мейфельд заговорил: "Вы Всё, знаете, мисье Пуарон. Наверняка вы меня считаете полным ублюдком. Сыщик быстро отмахнулся. Нет-нет, лорд Майфельд. Как я уже сказал вам, я считаю вас очень умным человеком. Мне внезапно пришёл в голову наш вчерашний разговор. Вы первоклассный инженер. Мне кажется, в спецификациях этого бомбардировщика появились некоторые изменения, сделанные настолько искусно, что трудно будет понять, почему машина не так хороша, как должна быть. Некое зарубежное правительство потерпит что-то вроде неудачи. Я уверен, что для них это будет большим разочарованием. Снова воцарилось молчание. Затем Говард Майфельд сказал: Вы слишком умны, миссис Пуаро. Прошу вас поверить только в одно. Я верю в себя и уверен, что я тот самый человек, которому суждено провести Англию сквозь грядущий кризис, предвидимый мною. Если я не буду твёрдо уверен в том, что нужен моей стране, чтобы встать у руля государства, я никогда не сделал бы того, что я сделал, не убил двух зайцев одним выстрелом. и спасс себя от опасности путём хитроумной ловки. Милард сказал Паро: "Если бы вы не могли убить двух зайцев одним выстрелом, вы не смогли бы стать политиком".